«Братская любовь». Раздался звонок домашнего телефона. Он снял трубку. «Алло». В трубке молчали. «Алло, говорите ли я кладу трубку?» «Бобров, это ты?» Он сразу узнал голос Петровича. «Да, Петрович, это я». «А где Марта?» «На даче». «На какой еще даче?» «На моей даче». «У тебя есть дача?» «Представь себе». «И что Марта там делает?» «Живет». Боброву страшно не хотелось говорить Сокольскому, что Марта больна. Лето на дворе. А почему у нее не отвечает телефон? Скорее всего, она просто забыла его зарядить. Я хочу ее видеть. Пусть приедет в Москву. Туда можно позвонить? Позвонить можно, но приехать она не сможет. Она нездоровая, у нее постельный режим. Что? Загремел Сокольский. Что с ней такое? Почему постельный режим? Ничего рокового. Просто и делают капельницы, при которых лучше лежать. У нее проблемы с сосудами. Если хочешь, я вечером тебя к ней отвезу, переночуешь там. А с кем она? С моей теткой. И еще приходит медсестра три раза в день. С теткой? Уж не с милицей ли твоей? У меня нет другой тетки. А почему Марта не в больнице? Ты свою сестру не знаешь? Если тебе нужна Мартина машина, ради бога. Ключи у тебя есть, где она стоит, ты знаешь. Ты в котором часу освободишься? Я отвезу тебя на дачу. Освобожусь не раньше восьми. Где ты будешь? В меде? Да. Как подъеду, позвоню. А сейчас, извини, спешу. Он говорил со мной, как с врагом, усмехнулся Бобров. Ну и пусть он дипломат, пусть налаживает дипломатические отношения. Марта теперь моя законная жена, любящая, любимая. Так при тут братья? Как там у Шекспира? «И сорок тысяч братьев!» «Точно не помню, но нам с Мартой и сорок тысяч братьев не страшны!» Петр Петрович уже заранее был раздражен. И чего этот Бобров приклеился к Марте? Это неспроста, ему что-то нужно, но что? И как он умудрился? Черт бы его взял!» Бобров позвонил ему ровно в восемь. «Петрович, я жду иду» это идиотское, Петрович. Бобров стоял возле своего пижо, и что Марта в нем нашла? Хотя, надо признать, в нем чувствуется самец, и при том очень породистый. «Привет!» — улыбнулся Бобров и протянул руку. Сокольскому ничего не оставалось, как пожать протянутую руку. Они сели в машину, Сокольский заметил на пальце Боброва обручальное кольцо. кольцевал мою сестру? Точно!» окольцевал. «Пять, ты пойми, я люблю ее, и мне ничего, кроме нее самой, не нужно. Нам хорошо вместе, и мы хотим ребенка. А ты почему-то злишься, негодуешь? Это что, братская ревность? Что за бред? Скажи лучше, что с ней случилось? Ты, вероятно, знаешь, как я впервые увидел Марту. Слышал эту душещипательную историю. У нее был обморок. Но она, конечно же, к врачу не обратилась. А мне сказала, что обратилась и что пьет какие-то таблетки. Да наврала она все. И вдруг обморок повторился, и опять в машине. А это плохие шутки. И я отвез ее к врачу. И Бобров пересказал Сокольскому то, что говорил ему Пыжик. Черт и что! Она же еще молодая, тридцатник всего. Твоя сестра — настоящее чудо. Но упрямое до ужаса. Ладно, скажи лучше, трудно сейчас работать? Ох, не говори. Они замолчали. Боброву показалось, что лёд сломан. Он отвлёкся на дорогу. Пришлось сбросить скорость из-за ремонтных работ, а когда искоса глянул на Петровича, то заметил, что тот смотрит на него с явной неприязнью. «Вот чудак», — подумал Бобров. «А впрочем, мне плевать». Марта лежала под капельницей. «Петька!» — завизжала она. «Питечка, как же я рада! Какой ты молодец, что приехал! А Миша где?» Забирают что-то из машин «Ну, здравствуй! Болящая! Ишь, чего удумала? Хворать в такую погоду! А что за гадость в тебя вливают?» «Это средство для очистки периферических сосудов», — старательно доложила Марта. «Обалдеть!» — тут в комнату вошла пожилая женщина. «О, вот и все на сегодня!» «Давай, держи ватку покрепче». Она ловко заклеила ватку двумя полосками пластыря. «Спасибо, Дарья Николаевна. А это мой брат приехал». «Очень приятно. Ну, до завтра». Она ушла. «А где же Миша?» «Придет сейчас. Что, прямо жить без него не можешь?» «Не могу, Петечка. Совсем не могу. Господи!» «И что ты в нем нашла? В нем?» «Все. Абсолютно все!» пылка воскликнула Марта. В комнату заглянула милиция Артемьевна. Сокольский вскочил. «Петя, сколько лет, сколько зим какой ты стал! Импозантный! Видишь, как Господь распорядился! Я тут за твоей сестрой ухаживаю. Она чудная девочка!» И тут появился Бобров с Тимошей на руках. Лицо Марты осветило. «Мишенька приехал». «Тимошка, и ты здесь!» Засмеялся Сокольский. «Я гляжу, Мишка, он тебя признал!» — Не просто признал, а страстно полюбил, — проворковала Марта. Бобров осторожно спустил кота на кровать и угнул Марту. — Маленькая, как ты? — Да хорошо, но я так скучала. — Петя, пойдем-ка на террасу, пусть они тут поворкуют, все-таки, мол, дожены. Петр Петрович вышел вместе с милицей Артемьевной. — миш родненький мой! Он привычным движением запустил руку ей в волосы, а она потерла щекой его запястье. «Знаешь что, я думаю, ничего страшного не случится, если ты сегодня поужинаешь с нами на террасе. Ты же все равно питаешься сидя, а потом приляжешь там на диване». «Ура, Мишенька!» Она уже хотела вскочить, но Бобров ей не позволил, подал халат и тапки, а потом подхватил ее на руки и понес на террасу. «Миш, я же все равно встаю в туалет, а мне приятно носить тебя на руках». «Ох!» — воскликнула милица Артемиевна при виде «Прекрасная идея!» «Показуха!» — решил Сокольский. Он видел, с какой любовью и нежностью сестра смотрит на этого чужого мужика, и глухое раздражение не покидало его. «В чем дело?» — думал он. «Я ему не верю. Она-то дурочка все принимает за чистую монету, а он... Есть тут какой-то другой интерес. Но какой? квартир Смешно, у него самого есть квартиры не хуже». А что еще есть у моей мартышки? Да, собственно, ничего. У нее есть я, но я-то ему зачем? Или он двойной агент и попытается меня завербовать? Бред сумасшедшего. Но тогда выходит, что и в самом деле любовь. А я не верю. Или не хочу верить. Всегда я не любил мишку вот и все. Надо будет как-то его проверить, что ли. Но как? Делать мне, что ли, нечего? «Права, Ирка, я спятил уже с этой работой. А он, надо заметить, здорово изменился с тех пор, как я его видел. Как будто помолодел и сбросил какой-то тяжкий груз. Черт бы его побрал!» «Миша?» — спросила ночью Марта. «За что Петька тебя так не любит, а?» «Не знаю, но мне, если честно, плевать. А ты у него случайно когда-то девушку не отбил?» «Может, отбил. Я уж и не помню. А он, видимо, помнит», — засмеялась Марта. А мне бы так хотелось, чтобы вы подружились. Я лично ничего против него не имею. Но насильно мил не будешь. Бог с ним. Жена у него милая, с ней вполне можно было бы дружить, но... Я уж говорил тебе про сорок тысяч братьев. Это же из Гамлета, да? Да, моя маленькая, да. Ой, я совсем забыл, мне послезавтра придется на два дня улететь в Сочи. Сочи? Зачем? Там будет заседание одной комиссии. Я хотела отказаться, но мне объяснили, что это очень-очень важно. Придется лететь. А ты был в Сочи? Знаешь, никогда. А ты? И я не была. Если мне там понравится, осенью отвезу тебя в Сочи. Договорились? Конечно. Мы с Викой собирались туда, но так и не выбрались. О, а хочешь, я к тебе Вику привезу? Хочу, очень хочу. Загорелась Марта. Заметана. Вот хорошо, мне будет спокойней, по крайней мере, моя девочка не будет тут скучать. Да я не скучаю, мы с Милей столько смеемся, но по Вике я соскучилась. Ты договорись с ней, а я завтра после своего эфира ее заберу. Господи, Мишка, ты самый лучший из мужей. Нет, не из мужей, а из мужчин. Я опольщен. Боброва в самом деле повез Вику на дачу. «Михаил Андреевич, почему вы считаете, что Марте не следует у нас работать?» «Наши слушатели обзвонились, когда вернется Марта. Вика». «Ну, я же и объяснял уже. Врач считает, что ей вредно». «Что, так прямо и сказал, ей вредно работать на радио?» «Не совсем. Он сказал, что работа в прямом эфире требует больших нервных затрат». «Отлучение от любимой работы не требует нервных затрат? Да она же с тоски помрет!» Ну, не создана Марта быть просто домохозяйкой. А вы, как я понимаю, не так уж много времени проводите дома. Поймите, она же завянет. Она так расцвела после встречи с вами. Вика, а ведь вы правы. Все так. И пока у нас нет детей. Да, пусть работает. Работа на самом деле лучшее лекарство. А вы? Вы действительно хорошая подруга. Да у меня ближе Марты и не осталось никого. И если б вы знали, как она мне помогала, как поддерживал я рад это слышать. А вот я вернусь из Сочи, отвезу Марту к доктору, и я надеюсь, будет уже какая-то ясность». Бобров доставил Вику на дачу, поцеловал жену и умчался обратно в город. Его самолет вылетал в пять утра. Вика передала подруге свой разговор с Бобровым. Марта просияла. «Вика, какая ты молодчина И что, Миша согласился с твоими доводами?» «Согласился. Знаешь, у нас многие удивляются, какая это оказывается популярная. Столько звонков! Тут попробовали одну девушку. Так слушатели в прямом эфире требовали Марту. Кто-то даже сказал, пусть пока корней один ведет, а замены им не надо». «Обалдеть!» — обрадовалась Марта. Подруги еще долго болтали бы, но явилась милица Артемьевна и потребовала, чтобы они ложились спать. Все-таки Марта больна». Пришлось подчиниться. Бобров добрался до своего номера уже во втором часу ночи. Он был чрезвычайно доволен тем, как прошло совещание в деловом и конструктивном режиме и тем, как его слушали, и с каким вниманием отнеслись к его выводам. И вдобавок его пригласили стать постоянным консультантом властных структур по вопросам британской политики, а еще предложили консультировать крупные фирмы. Все это сулило совсем неплохие заработки. И куда денешься? Постоянную занятость. Ничего, для моей девочки я всегда найду время. Хотя сегодня он только успел отправить ей смс с сообщением о благополучном прибытии в Сочи. Сейчас она наверняка уже спит. Сердце наполнилось нежностью. Это все благодаря ей. Я стал другим человеком. Он написал ей смс с отложенным отправлением. «Любимая девочка». «Ты мой талисман!» «Я стал другим, у меня сегодня был не шуточный успех, которым я обязан тебе!» «Выздоравливай, мое солнышко!» «Позвонить не было никакой возможности!» «Целуй и с добрым утром!» Он принял душ, достал из кейса изящную визитницу, вынул оттуда дамский носовой платок, смоченный духами Марты, положил на подушку рядом с собой и почти мгновенно уснул. Утром он аккуратно сложил платочек И убрал в кейс. Надо же, кому сказать засмеют. Но ведь помогай.